Тебе действительно так хочется ехать в Атланту? Ты ведь мне ни разу не говорила об этом, когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк. Ты ни разу не намекнула. Но ведь когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк, я считала, что тебя ничто не ждёт в Атланте. Да и потом я не вправе перечить тебе. Жена обязана следовать за мужем. Но теперь Раскарлет нуждается в нас. И у нее есть специально место для тебя. Мы можем вернуться домой. «Домой!» — восторженно выкрикнула она и крепче прижала к себе скарлет И я снова увижу пять углов и персиковую дорогу, и... Ох, как мне всего этого не хватает! И, возможно, нам удастся приобрести собственный домик. Неважно. Пусть он будет совсем маленький и невзрачный,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 Умение не приписывать людям благородные поступки там, где благородством и не пахло, почувствовала по обыкновению прилив стыда и раздражения. Она поняла, что не в силах, просто не в силах сейчас встретиться взглядом ни с Эшли, ни с Мелани. «Мы сможем приобрести собственный домик. Думала ли ты о том, что мы уже пять лет женаты, а до сих пор не имеем своего дома?» «Вы сможете жить вместе с нами у тёти Питти. Это же ваш дом!» Пробормотала Скарлетт, теребя диванную подушку и по-прежнему не поднимая глаз, чтобы они не увидели в них победного блеска, ибо она почувствовала, что ветер начинает дуть в её сторону. «Нет, но всё равно спасибо, дорогая. Там нам будет слишком тесно. Мы купим себе отдельный дом».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 «Против вас двоих». Он повернулся и вышел из комнаты. И ощущение победы в ее душе померкло, заглушенное страхом. В его глазах она опять увидела то выражение, какое было в них, когда он говорил, что погибнет, если переедет в Атланту.